Глава 5. Мармат прибыл в Великандар в конце месяца обновления на три недели позже своего атамана. Только не в клетке, а свободным. Великандар молодому нуртажцу понравился. Полдня Мармат разъезжал по площадям, Глазел на храмы и дворцы, на многолюдную толпу на рыночной площади. Столицы карна до столицы Карнагрии, как мулу до опекского жеребца. Но было у двух столиц и общее. Например, нищие, бесстрашно бросавшиеся под копыта коня, или юркие шпионы городской стражи, совершенно неприметные и выделявшиеся именно своей неприметностью. Наметанный глаз Мармада сразу обнаруживал их, а вот они Мармада игнорировали. Хорошо одетый всадник с золотой серьгой в ухе и уздечкой с серебряными монетками оказывался выше их уткнувшихся в землю носов. К сожалению, едва ли не все серебро нуртажца украшало упряжь его коня. Кошелек бывшего разбойника почти опустел. Мармад приехал в столицу следом за своим атаманом. Не для того, чтобы его спасти – Он знал, что выручить друга не сможет. А для того, чтобы удостовериться, большого ножа нет на свете, и он, Мармат, сам себе хозяин, без друзей и без долгов. Где-то, правда, болталась мыслишка. Если удастся как-нибудь увидеться с большим ножом, атаман наверняка скажет, где зарыл награбленное золото. Вот с ним бы... Но эта мыслишка все же не была, к чести Нуртажца, главной. Да, столица Мармаду понравилась. Настолько понравилась, что он решил в ней и остаться. А решив, покинул людные площади и кварталы Верхнего города и двинулся на задворки столицы, поскольку там обитали те, чье общество Мармаду было более привычно. Великандар чем-то напоминал, траченный небрежением дорогой мех. Снаружи мягкий и теплый, с дорогим отливом а с изнанки – черный, грязный, кишащий червями. Хорошо одетый всадник – редкое зрелище на узких, заваленных отбросами улочках. Но до темноты оставалось еще несколько часов, а сам всадник выглядел внушительно, и не нашлось никого, кто, приистившись серебром, схватил бы его коня за узду. Выбрав гостиницу, со стенами покрепче, Мармат въехал во двор и кликнул владельца. «За коня шкуры ответишь», – предупредил Нурташ из хозяина, и тот по интонации понял, что отвечать, если что, и вправду придется. Расплатившись вперед, как тут принято, Мармант поднялся к себе в комнату и оставался там до вечера. Когда стемнело, он спустился вниз и потребовал ужин и кувшин местного пива. Вернее, сначала кувшин пива, а потом ужин. В трактире в это время болталось человек двадцать завсегдатые, безденежная голь-пьянь, несколько приблудных бродяг. От некоторых за десять шагов несло желанием присвоить чужие деньги. Мармада оглядывали искоса, с вожделением. Так псы обнюхивают упавшую на пол мозговую кость. Нурташец с удовольствием представил, как огорчатся здешние воришки, узнав, что он, того же поля ягода, только крупнее, намного крупнее. Как Мормат и предполагал, в одиночестве он пробыл недолго. И получаса не прошло, как четверка местных, расположившихся в дальнем углу, дружно поднявшись, направилась к нему. Трое опустились на скамьи, четвертый, подтянув табурет, пристроился рядом. «Здорово», – сказал он. «И тебе того же». Если парни надеялись на угощение, то напрасно. Мормат спокойно пил пиво. Местные молча разглядывали Нуртажца. Пауза затягивалась. Молчание нарушил один из местных, мясистый малый и с вислыми черными усами. Грохнув кулачищем по столу, он потребовал пива. Широкие, тесненный кожей браслет на его запястье украшали растопыренные стальные шипы. Пиво принесли с завидной быстротой. Между тем Мармаду подали ужин, и он принялся за еду. Молчаливую компанию он как будто и не замечал. Но тех, похоже, это не смущало. Дождавшись, пока Нурташец проглотил последний кусок, местный, сидевший на табурете, одним глотком выжрал остаток пива, рыгнул и поинтересовался: "Сам откуда?" Мармат поднял на него глаза. Длинные волосы, глаза на выкоте, наглые и трусливые одновременно, как у бродячего кобеля. Карнаполосар коротко ответил мармат и щелкнул пальцами требуя еще пива «Хм, сдалека», — протянул длинноволосый а к нам что тесно стало сухо сказал мармат и еще раз встретился взглядом с великандарцем. чем промышлял помедлив спросил тот покосившись на свою кодлу всякое бывало уклончиво ответил мармат среди этой четверки вполне мог затесаться соглядатой городской стражи Да и глупо кричать, что ты правая рука знаменитого разбойника, о котором, скорее всего, в столице и слыхом не слыхали. «Деньги есть», — подал голос Громила с шипастым браслетом. «На пиво хватит». «А на баб?» «А тебе что за дело?» — холодно бросил Нурташец. «Да так. Уж поделишься». Громила с подчеркнутым вниманием разглядывал золотую серьгу мармада. — Может, и поделюсь, — спокойно сказал Нурташец, — если захочу. И без стука опустил на стол пивную кружку. — Захочешь, — уверенно заявил Громила, — а перстенек-то у тебя, дай глянуть. И схватил Мармада за руку. Тотчас свободная рука Нурташца нырнула за пазуху, и короткий кинжал, пробив кожаный браслет на запястье бандита, с хрустом врубился в столешницу, руки, впрочем, не задев. Ты что спятил? завопил Громило, безуспешно пытаясь освободить руку. Поскромней себя веди, посоветовал Мармат. Он выдернул кинжал и отправил обратно за пазуху. При этом от внимательного взгляда не могло укрыться, что под просторной курткой у гостя надета еще одна с нашитыми бронзовыми колечками. Ну ты не прав, биток. ласково проговорил длинноволосый. А ты, парень, заметь, ты чужой здесь все-таки. Не надо так резко. Как умею, Мармат шевельнул плечами. Он уже обнаружил, что длинные волосы великандарца скрывают отсутствие ушей. Биток удрученно разглядывал порезанный браслет. Я с тебя имею, проворчал он, попортил вещь. Мармат усмехнулся. На, сказал он, купи новую цацку» мелкая серебряная монетка звякнув выпала на стол никто из столичных не успел отследить откуда достал ее нурташец биток протянул руку но длинноволосый успел сцапать монету раньше двое их приятелей зашлись смехом заухали как гиена биток что то обиженно буркнул но протестовать не осмелился мормат сообразил безухий показал ему кто заправляет в шайке сыграем предложил великандарец, извлекая из кармана стаканчик с тремя костями нурташец взял стаканчик высыпал кости на ладонь покатал между пальцами играю своими сказал он и возвратил хозяину «Ушлый», — с одобрением признал длинноволосый кости были с подвохом меня здесь проныры кличут сообщил великандарец угадай почему ушами не хлопаешь предположил мармат Парагиен снова заухала, длинноволосый не обиделся. «А ты, корешок, не промах», — заявил он. «Я сразу усек». «Я тебе не корешок», — холодно произнес Мармат. Шрам у него на щеке налился кровью, а бледные губы сжались в тонкую полоску. Столичный заерзал на табурете. «Как же тебя звать?» — спросил Проныра. Он предпочел смотреть не в глаза гостя, а на его руки. Мармат. Нурташец поднялся так резко, что длинноволосый отшатнулся, а остальные, наоборот, качнулись вперед, ожидая драки. Но гость не ударил, а прошелся тяжелым взглядом по каждому, и у каждого сразу же возникло желание отодвинуться на пару шагов. Щелкнув пальцами, Мармат подозвал хозяина и сунул ему монетку, одну из последних. «За всех», — властно сказал Нурташец. «Вот что, парни». Я в этом городишке еще не бывал. Так вы уж покажите мне, что и как. Это мы запросто. С заметным облегчением проговорил биток и выпятил грудь. Мы тут каждую канаву. Во как! Он показал открытую ладонь. Не сомневаюсь, усмехнулся Мармат. Вот и прогуляемся. И двинулся к выходу. Четверо пошли за ним. Никого не смутило, что на улице ночь... Время не слишком подходящее для осмотра достопримечательностей. На следующее утро одного зажиточного работорговца нашли в собственной спальне с перерезанным горлом. А вот драгоценности и монет, которые хранились в тайничке под полом, не нашли. Никто из слуг и домочадцев ничего не слышал и не видел. В том числе и два громилы, которые должны были охранять хозяина. В отношении последних все было понятно. Если человека двинуть дубинкой по макушке, у него здорово притупляются все чувства. Следом за ограблением и убийством, не такое уж важное событие для столицы, в Великандаре произошло еще несколько таких же малозначительных вещей. Например, один весьма доходный трактир у рыбных ворот поменял хозяина, и новым владельцем его стал, кто бы мог подумать, «Безобразник» и «Гуляка-биток». А жена сотника городской стражи, надзиравшего за порядком у тех самых рыбных ворот, стала щеголять в новых изумрудных серьгах хорошей эгеринской работы. О нет, этих сережек не было среди драгоценностей, похищенных у работорговца. Так что связь между тремя малозначительными событиями выглядела и вовсе эфемерной. По улицам маршировали войска. Тысячи черных копейщиков, конные сотни разноплеменных наемников, вольные стрелки из городского ополчения. Армия императора покидала город. Главные ворота, именуемые царскими, широко распахнутые, выплескивали ровные шеренги воинов. Мальчишки-барабанщики с важным видом отбивали ритм, подпрыгивали на булыжниках тяжелые колеса боевых машин. Полоскались на ветру белые значки Тысяцких. Главнокомандующий, благородный Соогнем Брэк, на боевой колеснице в золотом парадном шлеме с белым плюмажем выглядел внушительно. Ни один из зевак, глазевших на марширующее войско, не сомневался, что наглые фетцы вскоре позорно побегут обратно за горы Яго. «Такая силища!» Весь день в храмах столицы совершались жертвоприношения во славу грядущей победы. Но оставались в Карнагрии люди, которым было в высшей степени наплевать на фецов и на неизбежную победу карнагрийского оружия. Мармат отдыхал в своей комнате, расположенной на втором этаже того самого приобретенного битком трактира у рыбных ворот, когда в дверь осторожно постучали, условным стуком. «Три, один, шесть». «Мормот!» — раздался снаружи голос нового трактирщика. «Тихун пришел». Нурташец поднялся, прошлепал босиком по дубовому полу и отодвинул засов. «Тихун, один из самых известных в определенных кругах наводчиков, низенький, редковолосый, пухлый, растворился бы в любой толпе, как крупинка соли в стакане воды». «Ты иди, Биток!» Сказал Марман своему парню, а ты, тихун, сюда садись. И похлопал ладонью по собственной постели. Сели, помолчали. Мармат о чем-то размышлял, полузакрыв глаза. Тихун ерзал на месте, поглядывал то на панцирь и меч, висящие на стене. Запрещенное оружие, кстати, то на изуродованные ступни нуртажца. Надо же, как его. За что интересно? «Говорят, ты знаешь обо всем», — произнес наконец Мармат и опять замолчал. Тихун ждал, но продолжения не последовало. «Тебя обманули», — решил он сам открыть разговор. «Спрашивай, что хочешь». Тут он замялся, не зная, как именовать нового главаря Шайки Проныра. Так ничего и не решив, предпочел обойтись вообще без обращения. «Есть у меня на примете одно дельце». Вкрадчивым голосом начал он. После, оборвал Мармат, три недели назад или около того, в столицу привезли разбойника. Как его звали? Большой нож, слышал? Угу. Что с ним стало? Ну, тихун замялся. Он по тону понял, что этот большой нож кое-что значит для нуртажца. Говори, его скормили львом, сказал наводчик. Ты знаешь, государственных преступников. Это точно, перебил Мармат. Какашурова стрела, уверенно ответил Тихун. Мой человек сам видел, а я запомнил, потому что потом там еще один смертник здорово почудил. Так понимаешь, хватит, сухо сказал Мармат. Помолчи. Почему он ну командует? Попытался мысленно хотя бы возмутиться, Тихун. «Сопляк, вчера еще, можно сказать, приперся, не весть откуда...» «Ты сказал, у тебя есть что-то на примете», — тихо проговорил Мармат. Одна девка вчера проболталась. Тихун сразу почувствовал себя в своей тарелке. Он выложил новоиспеченному главарю все, что требовалось, получил деньги и ушел во свояси Однако расспросов Мармада не забыл и решил при случае выяснить, кем был вскормленный львам разбойник, и главное, кем приходится разбойнику не по годам грозный нурташец. Ничего Тихун не выяснил. Когда он вечером вернулся домой, то не успел даже взяться за дверной молоток. С крыши на спину наводчика спрыгнул некто, и со сноровкой, говорившей о приличном опыте, ударил Тихуна кистенем по макушке. Череп наводчика лопнул, Вместе с Черепом и все его замыслы. Наутро жена обнаружила под дверьми труп и сообщила страже. Там убийством не заинтересовались, специальность тихуна стражникам была известна. Участь наводчика была предрешена, как только Мармат произнес слова Большой нож. Прошлое должно оставаться прошлым, полагал Нурташец. Оно не должно мешать мармаду на избранном пути. Когда-то вместе с атаманом они мечтали о власти и славе. Теперь Мармаду придется добывать их в одиночку. Что ж, можно и так. Тем более власть и слава тоже бывают разными.